поближе к начальству. Итак, Селек с оставшимися в строю пантерами, решает двинуться в направлении Ковеля вдоль железной дороги. Это выглядит вполне логично, если не знать местности. Как указывается в отчете 143-й стрелковой дивизии по итогам боев, фиксировалось незнание противникам, что район восточнее отметки ПСТ на карте для танков непроходим, Для пехоты мало проходим. ПСТ – это полустанок на железнодорожной линии, подходившей к Ковелю с запада. На мелкомасштабной карте к востоку от отметки пространства до окраин Ковеля действительно выглядит сплошным болотом. Составлявший отчет начальник штаба 143-й стрелковой дивизии гвардии полковник Житник эту местность видел своими глазами и явно знал, что говорил – Прорыв вдоль насыпи железной дороги не обеспечивал устойчивого коридора снабжения, так как простреливался со всех сторон, тем более что в руках советских войск оставалась господствующая высота к югу от насыпи. Ранним утром 30 марта Николусь-Селек располагал девятью исправными танками. В 4.00 он начал движение колонной по железнодорожной насыпи. Два танка подорвались на минах у того самого полустанка на входе в болото, Позднее один из них станет трофеем советского 230-го танкового полка и будет поставлен на ход. Несмотря на новый прямой приказ командира батальона оставаться на месте, Николу Селек продолжил движение и в 8.15 уже докладывал Гилле о своем прибытии в Ковель с семью танками. Достаточно часто действия Николу Селека оценивают как смелое решение инициативного командира, принявшего на себя ответственность за прорыв в Ковель. С тезисом о личной инициативе, однако, можно поспорить. Еще 25 марта Гилли радировал из Ковеля командующему 4-й танковой армии генерал-полковнику Эрхарду Раусу с копией рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру. Из-за больших потерь и непогоды Ковель удастся удержать только в том случае, если батальон «Пантер» дивизии «Викинг» прорвется сюда, укрепит оборонительный фронт и атакует противника перед 131-й пехотной дивизией с востока. Идея эта выглядит крайне сомнительной прежде всего из-за истощения сил пехоты в Ковеле. Кто смог бы поддержать эту атаку? За скобками также оставался и вопрос с боеприпасами и горючим для пантер в окруженной крепости. Обращает на себя внимание и другое. Содержание радиограмм Гильля и Сковеля явно было известно командирам частей и подразделений «Викинга», а потому прорыв в восьмой роты выглядит как выполнение его командирам пожеланий Гильля и стремление выслужиться перед командиром соединения. Подальше от начальства, поближе к кухне, девиз рядового солдата, а вот для молодого амбициозного офицера предпочтительнее было оказаться именно поближе к начальству, при этом совершая подвиги прямо на его глазах. Проскочив в Ковель, Николус Селек получил возможность явиться к Гилле и засвидетельствовать ему свою личную преданность. В контексте общей обстановки вокруг Ковеля решение Николу Селека трудно назвать иначе как безответственным. Ответом советского командования на удар 29 марта стало общее наступление 47-й армии на фланге, вытянутой Ковелю кишки, 42-го армейского корпуса. Подоставленный 8-й ротой Черкасы прибыл 1103-й стрелковый полк 328-й стрелковой дивизии, а затем 1350-й стрелковый полк из свежеприбывшей в 47-ю армию 234-й стрелковой дивизии, главной задачей которой являлось прикрытие 47-й армии со стороны Бреста. Защита Черкас потребовала от немцев немалых усилий, и резерв из 9 «Пантер» был бы как нельзя кстати. Советское контрнаступление началось уже на следующий день, 30 марта, но положение относительно стабилизировалось ввиду прибытия в 131-ю пехотную дивизию тысячи человек пополнения и отпускников.